Глава сорок вторая Городок выглядел весьма крепким. Мы подошли к нему с северной дремучей стороны, меж тем, как с юга от него растелалось большое вырубленное всхолме со множеством хуторов и распашкой. Меж полугих холмов виднелась искрящаяся водная гладь, речка Истринка и множество лодок на ней. Собственно, эта речка и была тем стратегическим преимуществом в наступлении на Драков, в коем мы и нуждались. Отсюда до мест их обитания 3 дня вниз по течению. По задумке Рюрика, в дальнейшем треба будет поставить крепостицу в месте впадения Истреньки в Ладогу и тем самым застолбить те места. Но это всё в будущем. А пока на наших глазах в крепость втягивались последние подводы с едой в сопровождении крепкого воинского отряда. Лодки стремительно уходили на запад в глубь страны дрегов, а с юга тянуло дымом. Что они там жгут-то? Приготовились, значит, проворчал стоявший рядом Зигфрид. После ночной сшибки дрегов он весьма не взлюбил Вот именно, что и приготовились. Увы, события пока что развивались по самому неприятному для нас сценарию. Впереди послышались громкие крики Трувора, приказывающего разбить лагерь. В плюс нам было то, что городок стоял на некотором отдалении от речки, но ни о какой правильной осаде такими скудными силами речи, конечно, не шло. Чтобы полностью обложить даже такой небольшой городок, как Заславль, требовалось его двое, а то и втрое больше войск. Помнится, в детстве я читал книжку о Куликовской битве советского еще и здания, где силы стран князя Дмитрия и Мамая оценивались по 120-150 тысяч человек и сильно удивился, как намного позже, во взрослом возрасте, Узнал, что в реальности численность их войск была в 10 раз меньше. Но теперь, увидев, сколько мало живёт на бескрайних лесных просторах будущей Руси людей, в нашем случае орков, такие оценки уже не удивляли. Здесь и сотня воев уже огромная сила. Кривические и имирянские конники бросились кошмарить не успевших засесть в крепости Дрегов, А также грабить окружающие старицу племени хутара, а остальные принялись за обустройство лагеря. Долго рассеживаться под стенами Заславля я не собирался. У моего отряда нынче была совершенно другая задача, но уход, конечно, требовалось согласовать с князем. А у Рюрика шёл пир, как впрочем и во всём остальном войске. Долгожданная цель похода была достигнута и, казалось, половина дела уже сделана. По крайней мере, не придется больше ковлядь в грязи и форсировать холодные ручьи. В честь этого для набольших войска была зажарена пойманная где-то средь хуторков коровка. Лишь только я учуял ее божественный аромат, тут же навернулись слюни. «Ха!» Кажется, я догадываюсь, почему шатер Рюрика был поставлен в некотором отдалении за рощицей. Того и гляди, воины, почуяв такой запах, возьмут бивак князя штурмом. Здесь были все, и косматые, начерненные углем чудинские вожди, и мирянские жрецы-верховоды, и изяслав, что командовал славянским контингентом, и главарь, по-другому я это косматое чудовище назвать не мог, Взятых в поход шаманов и, конечно же, сам Рюрик с братьями. Не хватало только Дира, но он, наверное, был еще занят обустройством лагеря. «Клянусь гагабанам, чертями меня раздери! Я завалю не менее десятерых сволочей прямо завтра! Развалю их от плеча до копчика! И...» Пошатываясь, ревел Загима. Несмотря на то, что пир только начался, он уже был пьян в стельку. «Я бы с удовольствием отведал говядинки да выпил пару чарок, но у меня было по горло дел. Потому, не тормозя, протиснулся к Рюрику и, склонившись к его уху, негромко сказал. «Княже, дозволь завтра уйти поутру». Он как-то странно посмотрел на меня, но ответить не успел. "Бежишь от битвы, Асса?" ухмыльнувшись, громко спросил Трувард, так что это услышали все, кто находился рядом. "Впереди долгая и кровавая осада, нам нужен будет каждый человек", без улыбки сказал Синиус. "Под братом моим ты ходишь, альне, покидать его в трудный момент то ли не предательство?" Я застыл как вкопанный. И это что за херня? Аса с готовностью взъярился в моём нутре, но я поспешно запихал его обратно. Здесь явно мутится какой-то конкретный наезд. То мои договоры с князем, и они касаются только меня и его, спокойно сказал я. Ну, твою мать, знали бы вы, как мне далось это спокойствие. Ну-ну, пожал плечами Синиус, Труоржис плюнул и вновь принялся за окарачок, всем своим видом показывая, что ему эта тема не интересна. А Рюрик же в это время уже базарил с Жизти жрецом верховодом Мирян, делая вид, будто его эти тёрки вообще не касаются. Ох, братцы, мне стоило колоссальных усилий не сжечь всё тут чёрным огнём, в который обратилась моя ярость. Мутная волна подступила к самому горлу, и едва едва не затопила разум. Пошатываясь, я покинул шатёр князя и облокотился о молодую берёзку, пытаясь отдышаться от захватившего меня гнева. Вот же ублюдки! Все трое сукиных детей разыграли спектакль как по нотам, и все эти «бежишь от битвы» и «ну-ну». Как говорится, ложечки нашлись, а осадочек остался. Уже завтра всего и в лагере будут знать, что аса из варана свалил по своим делам из войска накануне тяжелой и кровавой осады или штурма. Вот ни за что не поверю, что это была импровизация. Нет, Гандоны задумали эту штуку давно, и я бы даже поставил на то, что Рюрик так легко меня и отпустил, чтобы затем провернуть подобную хрень, даже больше. Если хорошенько потрясти Маркуса и Игнатия, Уверен, выяснится, что они имели разговор с кем-то из этой сраной троицы ещё до того, как прийти ко мне. Да они меня-то и мы насоветовали, суки. Но неужели всё это задумано лишь с целью ослабить моё влияние в народе и в войсках, коего я-то никогда и не искал? Звучало довольно глупо. Но люди, когда им в темяшится что-то в голову, бывают поступают и намного глупее. Как, на его представляю, как в Ладогу прибывают синеусы Тровар и понимают, что подле брата завёлся один чрезвычайно влиятельный близнец, после чего начинают понемногу вливать в уши князя яд, и вот уже через некоторое время он и сам считает что аса из варана получил слишком много славы и влияния. «Блядь, блядь, и еще раз блядь!» Приехала подстава, откуда не ждали. «А что ты хотел, Андрей? Подли трона любого правителя тут же начинаются подковерные игры, и то, что ты к ним оказался совершенно не готов, в том только твоя вина». А вот Синеус был готов и едва оказался в Ладоге, сориентировался потрясающе быстро, на лету удалив соперника по власти. «Красиво, блять!» «Кррррр!» В последний момент я все-таки так и не смог удержать рвущуюся наружу ярость, и она возгорелась черным пламенем, в мгновение обратившим березку в пепел. Удивительно, но для этого даже не пришлось собирать чужую силу, я сжёг её лишь своей. Стоящие на часах у Теремовой в испуге отшатнулись, а я громко попросил у Бога спокойствия и зашагал к полянке, на которой тормознул самый отряд. Слухи о ссоре Рюрика и его ближника Асы из Варана мгновенно разлетелись по лагерю подобно тому, как огонь пожирает сук остой. И как и предполагал синеусый Рюрик, общественное мнение встало на сторону князя. Нет, мало кто осмеливался что-то сказать во глаза или даже просто поглядеть презрительным взглядом. Народ помнил, что в бою и в злобе в меня вселяется кто-то из богов, забирая разум в обмен на силу. На взглядов в спину и шепотков хватало. Мои ребята, конечно, не могли этого не замечать. Да и Игнатий с Коем во время пути мы не раз беседовали о том, осём предпочитал помалкивать. Туманная гора, бывшая целью нашего похода, находилась где-то за Потнее Заславлем. Где-то потому, что мы и этот-то застрянный Заславль нашли не с первого раза, только хорошенько попытав захемутованных дрегов. Я тоже приложил руку к распросам пленных, и если о местоположении столицы ответы они давали лишь после большой крови, то в Инфе про гору особо не упорствовали, не видя в ней никакой стратегической ценности. Место то было угрюмое и таинственное, кое любили посещать местные шаманы да жрицы. Говорят, бывало там частенько видывали кого-то из богов, бродившего по заросшим дремучим лесам с склоном и точившим о свой топор железные бока тысячелетних дубов. Но пока что мрачность туманной горы меня мало волновала. Да ныне нужно было ещё дойти, а когда идёшь по urodдебной земле, знаете ли, случится может всё что угодно. К исходу дня мы миновали несколько покинутых хуторов и, оставив распаханное всхолмье позади, снова углубились в дремучий дреговический лес. Здесь и заночевали. Э, три небеды, друг, чем выше человек взбирается по скалам, тем хуже ему видно тех, кто остался у их подножья, шлёптал мне по плечу Йомунд, присаживаясь рядом. И протягивая фляжечку с крогом, хмыкнув, я хлебнул обжигающего напитка. Редко когда можно было услышать от моего товарища такие философские высказывания. Сейчас меня больше волнует, как бы добраться до этой сраной туманной горы без приключений. Её он тащился, но улыбка быстро пропала с его рыла. Это, знаешь, что трое из пятёрки наших железных товарищей немы неожиданно сменили антему. Я нахмурился. С чего ты это взял? Мехи Маркуса действительно были не особо разговорчивыми. Почесав затылок, я и в самом деле не смог вспомнить, чтобы видел, как они беседовали про меж собой, а со мной говорил только или Игнатий, или сам Маркус. С того это? Они немы и не живые. Вопрос, можно ли отнести механиков к биологической жизни, вообще был дискуссионным, но пассаж был предельно интересным. «А это ты с чего взял?» «Понимаешь», – промямлил Йомун, смущаясь, «имею я одну особенность, о коей не люблю извещать людей, э, даже самых близких. Чую я лоскуты животворного огня во всем». «Чего только касаюсь разумом!» «Чего?» «Я, честно говоря, сразу и не понял, о чем толдычит мой товарищ, и, видя мое непонимание, он вдруг вспылил. «Блин, что тут неясного? Огонь жизнетворный, я чую, что горит во всем, чего касались руки у Дуна!» «Хм, это уточнение не то, чтобы сильно помогло, но, кажется, я начал догонять, о чем идет речь». И я, кстати, тоже этот самый огонь творения учуял. Да и, наверное, любой зоркий, если постарается, сможет развить в себе этот дар. В той или иной степени к магии здесь были восприимчивы все. Вот только я не догадался обратить это до взор на наших колобкообразных товарищей. Твою мать, Юмонт, хватит ходить вокруг да около, тоже вспылил я. Орк еще раз глотнул из фляжки и, наконец, разродился. «Это механики-рабы. Я слыхал о таких. И если их способность не в разговорах до мозгований, то тогда в чем?» Я непроизвольно взглянул в ту часть поляны, где кружком сидели рамии, и тут же наткнулся на заинтересованный взгляд Игнатия. «Черт подери, я и забыл, какой у них слух!» «Да и к черту!» – беспечно махнул я рукой. «Давай-ка, братец, спать! Устал я что-то сегодня неимоверно!» Йомунт удивленно позырил на меня с минуту и, пожав плечами, отправился под облюбованный куст. И явно не такой реакции он от меня ожидал. «Я же...» «А что я же?» «По чести мне до этого не было никакого дела!» Вернее, да. Я всегда стремился собирать любую инфу об этом мире, но конкретно это сейчас не слишком-то могла помочь в проблемах насущных. А они меж тем проявились уже на следующий день. Шли ход коно со осторожностью. Нет, я, конечно, и не надеялся, что мы сумеем просочиться по Дреговичской земле, не задев ни единого взгляда, но очень надеялся, что это будут взгляды простых селян, а не боевитых отрядов. Впереди в авангарде шли два Кривича, Щепень и Блуд, слывшие наравне с Асмундом первейшими следопытами, и потому, когда мы только спускались в небольшой овраг с быстрым ручьём, и я увидел на его гребне взволнованную физиономию блуда, тут же поднял руку, приказывая отряду замереть на месте. Так и замерли. Народ тут же потянул с перевязей топоры, принялся натягивать тетивы луков, а кто шел без доспеха, стал лихорадочно накидывать на себя броню. «Что там?» Громким шёпотом спросил Зигфрид, принаровившийся скакать неподалёку от Юмонда и его фляжечки, кое тот и ежедневно пополнял из припасённого в суме бочонка. "Тише ты", шикнул я на гнома, призывая дождаться, когда блуд явится пред наши очи. Уже через минуту, скатившись по порошевому крепким кустарникам склону Аврага, он и явился. «Боевитый отряд-вождь, числом в три руки. Разбили лагерь, но охраняются скверно. Походу, считают, шо тут-то ворохов быть не можа. Хе-хе, щепень ща тама караулит». «Что за отряд? Дружинники, вои и просто дреги с вилами?» «Вои, частью о лошадях. Средних пяток в кольчах, остальные в стеганах. А уж дружина-то их не или нет, то не ведаю». Чёрт, по ходу это был отряд одного из отдалённых племенных вождей, что спешил или не спешил на общие сборы в Заславле. Я бы даже поставил на то, что невольно-то он и спешил, учитывая, что уже был почти полдень, а Дриговский отряд так и сидел на месте. Очень хотелось обойти их и забыть, но была одна проблема. «Мы только что прошли по гребню цепочки холмов, и тут, как пить дать эти хрены, пойдут по ней же. Здесь просто не было более удобной дороги. Ну а когда пойдут, то все непременно обнаружат след от более чем двух десятков лошадей. Вопрос, что они сделают дальше? Если бы они спешили в Заславль...» то я бы на месте ихнего на большой вал плюнул на подозрительный след и на всех парах помчался дальше к столице а вот коли они не горят желанием сшибать топры с сильными ворогами а то и вовсе торчат тут на какой-то иной случай вот тогда вполне возможен вариант что они направятся за нами в погоню и хотя конных у них немного пользуясь знанием местности вполне могут догнать И нам придётся принимать бой в намного более худших условиях. Был правда вариант, когда мы мирно и с улыбкой разойдёмся, но это из жанра фантастики. Я поглядел на Игнатия, а потом на Маркуса, но они, как и вся остальная братва, смотрели на меня. Уроем гадов, коротко сказал я, и народ заулыбался. Их совершенно не волновало численное превосходство противника. Я осторожно раздвинул кусты, оказавшись рядом с превратившимся в недвижимое бревно щепнем. Это был худой и не очень высокий орк с забавными большими ушами. "Начинают собираться в ость", от ниме кубами прошептал он, взглядом указав на раскинувшийся в сотни метров лагерь. «Черт! С одной стороны, то, что дреги разбили его на таком открытом пространстве, нам было в плюс, мы их легко заметили, но с другой... Как прикажете атаковать? Лес здесь был довольно редок, но ни о какой конной лаве речи все равно, конечно, не шло. Я бы, честно говоря, предпочел пеший строй. Конную битву я не понимал, да и вообще мало кто здесь ее понимал». Лышеди в основном использовали для быстрого перемещения, ну или преследования врага. В бою же предпочитали ходить на своих двоих. Но в этом случае, раскинувшись на небольшой поляне, лагерь состоял из двух больших кострищ, на коих недалеко от вчера жарили целые тушки диких кабанчиков, одного небольшого шатра и пяток палаток с удивицветьшей вышивкой. Рослые орки весело переговариваясь, неторопливо их сейчас сворачивали. Кто-то седлал лошадей, кто-то заливал кострище, кто-то просто отливал под деревьям. Обычная деловитая суета. На весеннем солнышке поблёскивали редкие кольчуги, довольно дорогая в нынешнее время штука. Остальные же или вовсе щигаляли с голым пузом, или рядились в незастёгнутые стёганки. понаблюдал за дрягами с десяток минут, я от полс назад туда, где в складке местности стояли наготове мои бойцы. Кажется, у меня появилась мысль, как можно раскусить этот орешек.